для того, чтобы вывести на улицы рабочих и студентов. не добавил, «В конкретных условиях мы обязаны влиться в общенациональную борьбу по защите тех номинальных свобод, которые исчезнут сразу же после того, как Гитлер станет диктовать югославскому квислингу внутреннюю и внешнюю политику». Было принято решение, что все четверо разойдутся по районам для того, чтобы организовать работу низовых парт ячеек. Прица сказал, что демонстрации должны показать банде Цветковича-Мачека, что народ отвергает линию предательства и капитулянства. Недопущение позорной сделки с нацизмом, пакт с Советским Союзом – вот наши основные лозунги. К сожалению, Кершелани, Цесовец, Прица и Аджия смогли скрыться в городе, поскольку данные звукозаписи были расшифрованы через 15 минут после того, как они покинули квартиру профессора Прица. Считаю целесообразным задержать означенных членов нелегальной КПЮ, связанных непосредственно с коммунистическим лидером Иосипом Петра. Бростита, являющимся признанным вождем партии, фигурой высокоавторитетной, сразу же, как только они будут обнаружены в Загребе, силами агентуры. Генерал-майор Викерт. Резолюция доктора Мачика. Задержать целесообразно лишь в том случае если подобраны материалы, позволяющие провести открытый судебный процесс с привлечением прессы. Клеветников надо карать по букве закона. Резолюция доктора Шубашича. «Считаю представленную запись достаточным основанием для ареста мерзавцев. Трибунал разберется с ними надежнее и быстрее, чем открытый суд». Через час после того, как этот документ ушел обратно в жандармерию, генералу Виккерту Мачек попросил своего секретаря Ивана Шоха вызвать чиновника из тайной полиции, который непосредственно курировал германскую референтуру. Этим человеком оказался полковник Петер Везич. Мне говорили о вас как о талантливом работнике, господин полковник, сказал мачек, и мне хотелось бы поговорить с вами доверительно, с глазу на глаз. Благодарю вас за доверие. Вам, вероятно, известно, что мы подписали документ присоединения к тройственному пакту. Да, такое сообщение только что пришло из Вены. Официальное сообщение? Нет, но у меня есть надежные информаторы в Рейхе. Эти надежные информаторы, надеюсь, не представляют тамошнюю оппозицию? Чуть помедлив, Везич ответил. Нет, мои информаторы люди вполне респектабельные и сохраняют лояльность по отношению к режиму фюрера. «Ответ ваш слишком точно сформулирован», — заметил Мачек, — «чтобы быть абсолютно искренним». «Я готов написать справку о моих информаторах», — сказал Везич. «Судя по всему, мне предстоит порвать с ними все связи в свете нашего присоединения к тройственному пакту». «Вы сами этот вопрос продумаете, сами», — быстро сказал Мачек. «Не мне учить вас разведке» и межгосударственному такту. Я пригласил вас в связи с другим вопросом. Слушаю, господин Мачек. В Загребе заметно оживились коммунистические элементы. Вам что-либо говорят фамилии Кершовани, Аджи, Цесарца? Эти имена общеизвестны. Хорваты любят свою литературу.